Так было и с Донжем. Он вносил ежемесячно на свой счет от тысячи до полутора тысяч франков. Кроме того, на облигацию, которую мы по его распоряжению купили для него, выпал выигрыш в двадцать тысяч франков. Ну, л о в о м при переезде в Париж у него было около пятидесяти пяти тысяч франков. И в Париже он продолжал делать небольшие взносы, да? Минуточку. Я захватил с собой опись его операций. Вы увидите в ней нечто т р е в о ж а щ е е нас. В первом году Донж, который жил в меблированных комнатах на улице Брей, близ площади Этуаль, внес еще около д в е д ц а т и тысяч франков. На второй год он не делал взносов, а наоборот снимался с счета. Адрес у него переменился. Донж переехал в Сен-Клу, где он, как я понял по чекам, которые он выдавал, построил себе домик. выдавал чеки агенту, продававшему земельные участки, плотнику, столяру, малярам, подрядчику, нанимавшему каменщиков, и таким образом в конце года, как вы можете убедиться, вот по этой описи, у него оставалось в банке только 833 франка и несколько с а н т и м о в Но спустя некоторое время, то есть три года тому назад, простите, вы уверены, что это было именно три года тому назад? Уверен, уверен. Сейчас я вам укажу точные даты. Итак, три года тому назад он уведомил нас письмом, что переменил место жительства и просил записать его новый адрес: Париж, улица р е м ю р а сто семнадцать. Минуточку. А вы лично когда-нибудь видели д о л ж а Может быть, и видел, но не помню этого. Я ведь не сижу у о к о ш е ч к а у меня отдельные к а б и н е т и публику я вижу только через некое подобие глазка.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 Воспользовавшись перерывом, Магря без ц е р е м о н н о потянулся, как будто ему смертельно хотелось спать, но глаза у него блестели. Так что вы говорили? Ах да, Дольж переменил адрес и живет теперь на улице р е й м ю р а в доме 117. Прошу извинить, я сейчас приду. И он и с ч е з в комнате инспекторов. Люкас, б е р и т а к с и поезжай на улицу р е й м ю р а дом 117. На виде справки о господине п р о с п е р е Донже. Я потом т е б е объясню. И он возвратился к у п р а в л я ю щ е м у а г е н т с т в у Каковы в настоящее время операции Донже? Я как раз об этом и пришел побеседовать с вами. Я был изумлен просматривая н ы н ч е утром его счет, и еще больше изумился узнав о его последней операции. Первый американский чек, простите, как вы сказали.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 того же банка с просьбой инкассировать сумму и зачислить на текущий счет д о л ж а е у п р а в л я ю щ и й агентством выруг за б е с п о к о и л с я увидев б л а ж е н н о е выражение на лице комиссара, оказался уже и не слушавшего доклад господина ж у л е в а В самом деле м ы с л и м и г р а в и т а л и далеко. Ему вдруг пришло в голову, что если бы он не позвонил по телефону с о л и с и т о р у перед тем, как принять управляющего агентством банка. Если бы не задал мистеру Девицону совершенно точные вопросы, стали бы, как всегда говорить, что только случай. Я вас слушаю, вас слушаю, господин Желебе. Всякий раз м е г р я приходилось бросать взгляд на визитную карточку. Вернее, я уже заранее знаю. Вы мне сейчас скажете, что Донж стал получать чеки из Детройта приблизительно раз в три месяца, да? да совершенно верно. Но, ну и в общем, какую сумму составляют все эти чеки? Триста тысяч франков. Да. И эти деньги спокойно лежали в банке? Донж ни разу не снимал со счета. Да, только вот за последние восемь месяцев не поступило ни одного чека.